Позже Марин направилась к фургонному мосту, не ступая по траве, а словно скользя по ней. Плащ ее раздался в стороны, словно крылья. Когда она отошла, высокий мужчина, которого Ранд не замечал, пока тот не шагнул от парадной двери гостиницы, последовал за Марин, положив руку на большую рукоять своего меча. Темное его одеяние имело серо-зеленый цвет. Оно сливалось с листвой и тенью, а его плащ, который трепал ветер,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 и они проводят жизнь на Севере, в Великом Запустении, сражаясь со злыми тварями и все такое прочее. «Он может быть стражем!» — упорствовал ивен «Ты че, видел на нем золото или драгоценные каменья?» — иронически спросил Мэтт. «У нас дворечие, водятся тролоки у нас же овцы! Знать бы, что могло такого интересного для нее случиться здесь!» тот то да могло!» – медленно произнес Рант. «Поговаривают, гостиница стоит здесь тысячу лет, а может и больше!» «Тысячу лет одни овцы!» – сказал мэд «Серебряная монета!» – воскликнул ивен «Она мне дала серебряную монету! Подумать только, что я могу купить, когда появится торговец!» Рант разжал руку и увидел монету, которую ему вручила Марин. И от удивление чуть не выронил ее.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 Ранд посмотрел на Мэтта и увидел то же ошеломленное выражение, что наверняка было сейчас на его лице. Повернув ладонь так, чтобы монету мог заметить только Мэтт, но никак не ивен он вопросительно поднял бровь. Мэтт кивнул, и с минуту они обалдело глядели друг на друга. «Че за работу она имела в виду?» – в конце концов промолвил Ранд. «Не знаю», – с твердостью в голосе сказал Мэтт. «Мне все равно».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 не должен если не хочешь успокоил его мэд ивин смотрелся в монету покачал головой и запихнул серебро в карман я ставлю ее печально произнес он еще остается министрель», – сказал рант и мальчишка встрепенулся если он уже проснулся добавил мэд ранд спросил ивен министрель здесь увидишь со смехом ответил ран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 а круглый парусиновый верх был увешан снаружи множеством узелков и котомок, смахивающих на грозди винограда. Наконец-то прибыл торговец. Чужаки, и стрель, фейерверк и торговец, судя по всему, намечался самый лучший был тайн из всех.